Если бы он уснул с открытой дверью, то проснулся бы погребенный под сотнями тысяч своих обожателей, и они не дали ему встать, пока сердце у него не остановилось. Босс тоже ходил голым, как дедек, но он ходил в ботинках. Его ботинки из натуральной кожи отлично сохранились. Конечно, дедек отшагал по 50 миль на каждую милю, пройденную бозом На ботинке Боза не просто уцелели, они были как новенькие. Боз регулярно протирал, мазал их кремом и начищал до блеска. И вот теперь он тоже наводил на них блеск. Дверь его пещеры была закрыта камнем, при нем находилось только четыре гармониума, фавориты. Два из них обвелись вокруг его рук, повыше локти один прилепился к бедру, Четвертый малыш-гармониум всего в три дюйма длиной прильнул к его запястью изнутри, угощая биением его пульса. Когда босс выбирал себе любимчика среди гармониумов, он всегда позволял ему полакмиться своим пульсом. Что? Нравится, — мысленно говорил он счастливчику. — Вкусно, да? Он никогда в жизни не чувствовал себя так великолепно. Физически? умственно, духовно. Он был очень рад расстаться с детьком. Дедёк вечно переворачивал всё с ног на голову, и получалось, что если человек счастлив, он обязательно или дурак, или псих. «Из чего этот человек таким становится?» мысленно спрашивал босс малютку Гармониума. «Чего он хочет добиться, во всём себе отказывая? Понятно, почему он весь такой больной». Босс покачал головой. «Как я не старался, чтобы он полюбил вас, ребятки! Он все злился, да и только, а злобствовать — это уж последнее дело». «Не понимаю, что творится в мире?» — мысленно говорил босс. «Может, я и не пойму, если мне кто-нибудь попробует растолковать, ума не хватит. Я знаю только, что нас подвергли какому-то испытанию». Этот кто-то и что-то куда умнее нас, так что мне остается только быть добрым. Сохранять спокойствие и жить как можно приятнее, пока испытание не кончится. Босс кивнул. — Вот и вся моя философия, — сказал он, прилепившимся к нему гармониумом. — есть не ошибаюсь, это и ваша философия. По-моему, это нас издружило. Носок-ботинка из натуральной кожи который босс начищал, сиял рубиновым блеском. — Ребята! Ух ты! Ребята, ребята, ребята! — сказал босс про себя, глядя в вглубь рубина. Начищая ботинок, он воображал себе много чего, глядя в его рубиновый носок. Вот и сейчас, созерцая рубин, босс видел, как дедёк душит беднягу Стоуни Стивенсона у каменного столба, На железном плацу, там, на Марсе. Эта жуткая картина возникла не случайно. Она была средоточьем отношений Боза с детьком. — Ты мне правду матку не режь, — мысленно сказал босс и я тебе резать не стану. Это было официальное заявление, которое он делал детьку лично несколько раз. Такое условие босс придумал сам. Дело заключалось вот в чем. Дедёк не должен был говорить Бозу правду про гармониумов, потому что босс любил гармониумов, и ещё потому, что босс по доброте своей не лез к нему с той правдой, которая сильно огорчала бы дедька. Дедёк не знал, что собственными руками задушил своего друга Стоуни Стивенсона. Дедёк думал, что Стоуни до сих пор живёт и здравствует где-то во вселенной. Дедёк жил мечтой о встрече со Стоуни. А босс по доброте своей ни разу не сказал детьку правду, как невелико было искушение оглушить его правдой, как дубиной. Ужасная картина в рубине рассеялась. — Да, Господи! — мысленно сказал босс. Взрослый гармониум на руке Боза зашевелился. — Просишь старого Боза, чтобы устроил концерт? — мысленно спросил у него Боз. — Хочешь попросить? — Да. — Хочешь сказать? — Боз, старина, не подумай, что я неблагодарный. Я понимаю, какая это великая честь быть вот тут, у самого твоего сердца.